волнами сверкающих водяных бусинок. Вода струилась по оконным стеклам, стекла по обугленной западной стене, на которой белая краска начисто выгорела. Вся западная стена была черной, кроме пяти небольших клочков. Вот краска обозначила фигуру мужчины, катящего травяную косилку, а вот точно на фотографии женщина нагнулась за цветком. Дальше еще силуэты. Выжженный на дереве в одно титаническое мгновение, мальчишка вскинул вверх руки, над ним застыл контур подброшенного мяча, напротив мальчишки девочка, ее руки подняты, ловит мяч, который так и не опустился. Только пять пятен краски, мужчина, женщина, дети, мяч. Все остальное — тонкий слой древесного угля. Тихий дождь из распылителя наполнил сад падающими искрами света. Как надежно оберегал дом свой покой вплоть до этого дня, как бдительно он спрашивал, кто там пароль, и, не получая нужного ответа от одиноких лис и жалобно мяукающих котов, затворял окна и опускал шторы с содержимостью старой девы. Самосохранение, граничащее с психозом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 Пес побежал наверх, истерически лая перед каждой дверью, пока не понял, как это давно уже понял дом, что никого нет, есть только мертвая тишина. Он принюхался и поскреб кухонную дверь, потом лег возле нее, продолжая нюхать. Там за дверью плита пекла блины, от которых по всему дому шел сытный дух и заманчивый запах кленовой патоки. Собачья пасть наполнилась пеной, в глазах вспыхнуло пламя. Пес вскочил, заметался, кусая себя за хвост, бешено завертелся и сдох. Почти час пролежал он в гостиной.